Почему-то, что лицерубыта на них первыми напали. Зачем? А за тем, что гудит все война. Вот они со страха или от удали дурной на лицевиков наскочили, а те в ответ Спасибо, стрелы неотравленные. И что теперь? Князь мотнул головой, взял со стола колокольчик и встряхнул, как склянку с лекарством. Не успел стихнуть звон, вошел глаз и уши, унылый и постаревший. На площади шумят, прошелестел советник, мельком глянув на стакрата. Только что сходню привезли. Так вздумалось им, что купца нашего тоже лесовики. Дурачье, пробормотал князь. Стража готова. Глаз и уши прикрыл глаза полупрозрачными белесами веками. Если послать за подмогой в правую и левую руки, можно и ломануть на них. Что их стрелы? Против стрел щиты есть, а вот против огня у них мало защиты. Он открыл глаза и поглядел на князя прямо, будто издеваясь. «Так они говорят, стражники, орлы наши. Дурачи ее, да с мечами, а где умных возьмешь-то? А что лесовики? Затаились, на заставе оцепления. Что делать, светлейший? Иди к нашим» отрывисто велел князь, иди, они сейчас с площади сюда прибрутся, еще мертвого сходню с собой притянут. Иди, скажи им, подумай что, но чтобы сегодня они были по домам, и завтра тоже, а с утра посмотрим. Глаз и уши скептически покачал головой. До утра у нас срок светлейший, чтобы думать, и то, если леслевики раньше не проснутся. И вышел по тайной двери. Но это еще не все сказал князь, проводив его глазами. Стакрад подобрался. Ночью второе послание выложили. Развели огонь. Дозорные не брали до самого рассвета. Стрел боялись. Потом все-таки загородились щитами и взяли. Принесли мне. А что в этом послании, кто мне скажет? Может быть, ты... «Я все равно не буду», — плюшка глядел на князя снизу вверх, губы его тряслись, но глаза смотрели твердо. «Я никогда не буду, я не учуся, я ничего не умею, у меня нос сопливый, я ничего не знаю, я не буду, и рта не раскрою, и все равно ничего не пойму». На столе у князя стоял простой глиняный кувшин, шмель видел такие тысячу раз, это была обыкновенная посуда лесовиков, в ней они передавали все свои послания. «А вот поймешь», — ласково сказал князь, — «я сейчас на гайку достану, и все ты поймешь, сопляк». «Хоть режьте!» — плюшка возвысил голос. а из за окон ему ответил угол толпы. Люди явились к князю, требуя защиты, требуя решения, требуя немедленных действий. Князь перевел взгляд на шмеля, тот глубоко вздохнул и так и остался стоять, не свадя глаз с кувшина. «Пробуй ты», — уронил князь, — «учился?» «Меня ведь сочли недостойным!» Грыма подумал шмель и сам себе поразился. Откуда такие мысли на пороге их, скорее всего, ужасной гибели? «Минуту», — сказал Стократ. Он взял кувшин за горло, как дохлого гуся, осторожно покачал в воздухе, вынул тряпичную затычку. Осторожно поднес горлышко к носу, поводил туда-сюда ладонью, подгоняя запах, поднял брови. «Ничего не чувствую, как вода». Шмель шагнул к столу, взял стакан и опять удивился, на этот раз своему спокойствию. Все внутри онемело, не то от страха, не то от изумления. Теперь я мастер, единственный языковед в макухе, а значит в мире. Никто ведь не знает, есть ли где еще на свете языковеды. Вытянув руки, он очень осторожно перелил из кувшина несколько капель на самое дно стакана. Жидкость была изумрудной. В комнате было тихо, как в облаке. Снаружи что-то говорил глаз и уши, и ревела толпа, заглушая его на треснутый голос. Шмель поднес стакан к губам и подумал, что такой точно была последняя минута учителя. Как-то скомканно, неправильно. Даже не поговорили толком с матерью, с отцом, с братьями. «Дай». Тихо сказал Стократ. Он вынул стакан из холодной ладони шмеля, прищурился, запрокинул голову, тронул губами изумрудную жидкость. Шмель даже выдохнуть не успел. Вспомнились Плюшкина. Ни слова не вымолвил. Черный, как головешка, зубы оскалил.